Глава 20. Из личной переписки министра чрезвычайных ситуаций Бразилии. Прорваться на территорию Рио нет возможности. Плотный фронт аномалий, множество монстров. Потерь среди техники нет, среди людей. Уилсон, парень из поискового звена, исчез у меня на глазах. Все, что я увидел, это вспышку, и как его тело буквально рассеивается в пепел. Я не знаю, как это работает, но что мы теперь скажем его матери? Единственный вариант, который я вижу, использовать сталкеров, что сейчас сидят в тюрьмах по всей стране. Собрать их в отряды, дать оборудование и отправить в зону вместе с нами. Пообещать скостить сроки, не думаю, что кто-то откажется. Все же эта зона им гораздо ближе, чем та. Но на это нужно время. Еще нужны военные. Нужно оружие. Твари моря и, судя по всему, основные потери среди мирного населения именно из-за них. Если не отправить с нашими парнями армию, то ее придется отправить, чтобы спасать уже их. И еще в городе сцепились банды. Со спутников можно увидеть несколько крупных очагов, где ведутся бои. Самый большой у небоскреба, принадлежащего Арманду Моро. Это еще одна причина, почему я прошу отправить с нами военных. Фото приложу документам. Перестрелки с хомис не имели ничего общего с попыткой зачистить лабораторию, которую обороняла толпа профессиональных бойцов. Как и рейды на аулы талибов. Разве что и бойцы Талибана, и члены Нового Рассвета были готовы без промедления пожертвовать собой. Первое. Чтобы отправиться в рай к Гуриям. Что же пообещал за смерть на поле боя вторым их лидер, Шон не знал. Да и не горел желанием выяснять. Команда у него подобралась самая, что ни на есть, интернациональная. Если не сказать, разношерстная. Однако пока со своей задачей они справлялись, что негра вполне устраивало. Хотя какие у них могут быть разногласия, если парни пришли сюда ведомые одной целью надрать задницы ублюдкам, нарушившим уже установившийся порядок и положившим кучу отличных ребят. Тот парень, что отправил их в это место, был настоящим волшебником. Шон и представить не мог, как у него это получалось, однако громадные ворота шлюза, которые должны были встретить группу бывшего боксера, оказались открыты нараспашку. Да, пока есть такие, как Софт, восстание машин люди могут не бояться. Другое дело, что вместо металлических створок их встретил шквальный огонь из коридора, который эти ворота, по идее, должны были перекрывать. Поэтому негру и сталкерам пришлось как можно быстрее искать себе укрытие. Преодолев рывком несколько метров, Шон прижался к стене, практически полностью скрывшись за большим металлическим наличником. Удачная идея имеют обыкновение приходить в головы одновременно. Один из их команды, русоволосый швед, с красной от палящего бразильского солнца кожей, нырнул за противоположный наличник. Второй этаж, лестница под прицелом. Соорудили баррикаду в коридоре. Ждут. Послышалось в наушнике. Ждут, говоришь? Наемник прищурился. «Значит, дождутся». Он дернул с пожарного щита, установленного между этажами, огнетушитель и достал из-под сумка гранату. В другой руке появился моток проволоки. Айвен присел на одно колено и быстро и сноровисто прикрутил гранату к огнетушителю. «Далеко они от входа?» «Метров 10 отозвался наушник. «Далековато». айван недовольно поморщился. «Ладно, Артур, схема такая. Я бросаю огнетушитель, ты держишь наготове гранаты. Как только звучит взрыв, я прикрываю тебя из автомата. Ты закидываешь им пару гранат и прячешься. Потом идем и дочищаем». «Понял». Наемник оставил оружие болтаться на ремне, взял огнетушитель за клапан, покачал его в руке, приноравливаясь к весу. Потом дёрнул чеку на гранате и, широко размахнувшись, швырнул баллон за угол. На движение ударили несколько стволов, а потом раздался взрыв, сразу за которым коридор заполнили дикие вопли. Наемник перескочил на другую сторону прохода и открыл огонь, длинными очередями поливая импровизированную баррикаду и не давая врагам поднять головы. Я высунулся, одну за другой метнул две гранаты и нырнул назад под защиту перегородки. Грохнуло два раза подряд. По коридору засвистели осколки. Кто-то вскрикнул. Я глянул на наемника. Он сменил магазин и махнул мне рукой. Прижав приклад к плечу, я рванул вперед, стреляя на ходу. Пули легко прошивали пластик столов, использованных при постройке баррикады. Однако, когда я добрался до завала, понял, что можно было и не стрелять. Граната, прикрепленная к огнетушителю, разорвалась точно над баррикадой, сначала осыпав защитников здания осколками, а потом залив пены из лопнувшего огнетушителя. Если кто-то и оставался боеспособным, то этот трюк наверняка напрочь деморализовал уцелевших. Мои же гранаты довершили дело. Пространство за баррикадой сейчас напоминало мороженое с малиновым джемом. Тут точно так же все плавало в белом и красном и кровь на всякий случай я проконтролировал в голову всех пятерых бойцов сменил магазин и вернулся к наемнику следующий этаж пустой прозвучало в наушнике поднимайтесь смело там никого нет и давайте сменим канал лестничную площадку мы проскочили без каких-либо проблем видимо там действительно никого не было вот только радость была преждевременной Дорога на следующий этаж была закрыта массивным стальным щитом. «Я не смогу его открыть», — проговорил софт. «Они отрубили эту штуку от электросети. Или само сломалось? Я вижу перегородку на схеме, но она на меня совсем никак не реагирует». «Я лишь пожал плечами». «Значит, нужно идти на ту сторону и проверить лестницу там». «Лестница же здесь с двух сторон. На каждом этаже?» «Да». «Подтвердил хакер. «Ну вот, значит, пойдем и посмотрим. Хоть в коридоре и было пусто, все же мы передвигались аккуратно, опасаясь какой-нибудь подлянки. Внимательно смотрели на стены, пол и потолок. Растяжки – это ерунда. Проволоку или леску всегда можно увидеть, если не мчаться перепуганным жирафом. А вот если тут установлены сенсорные мины, тогда будет весело». «Слушай, а откуда тут свет? И как ты смог подключиться к системам здания?» Между делом поинтересовался я у хакера. У них автономная электростанции в подвале, промышленные генераторы и годовой запас топлива. А на крыше станция спутниковой связи. Ребята готовились к тому, что произошло, и обеспечили себя всем необходимым. Свет, еда, вода, сеть, здание современное – «Маро технократ, и потому здесь все управляется компьютерной системой. Двери, лифты, камеры, все». «Ага, понял. По сути, понятно, мне ни хрена не было. Но если хакер мне начнет рассказывать, как именно он вломился в закрытую сеть и переключил на себя все, вплоть до системы внутренней связи, я почувствую себя полным дебилом. Так как понять чего-то сумею вряд ли». Ну и клешем эти бесполезные знания тогда. «Софта, они нас видят?» Наемник сделал движение стволом в сторону висящей на потолке камеры. «Нет, вас вижу только я. На пульты же поступает зацикленная картинка. Так что они не знают, где конкретно вы сейчас находитесь». «Не может не радовать», – пробурчал наемник. «Тем временем мы пересекли этаж и вышли к лестнице с другой стороны». «Черт!» – выругался айван «А ты не мог сразу сказать, чтобы мы не перлись фиг знает куда?» Путь преграждал такой же стальной щит, как и на той стороне. а «Здесь мертвая зона у камеры. Я не видел», – спокойно ответил хакер. «Эта штука тоже не реагирует?» – поинтересовался я. «Нет, обесточена». «И что делать? Взрывать?» – посмотрел я на айвана «Чем взрывать?» «Гранатами? Будем тут до морковки на Заговене возиться?» «Нет, есть идея. Софт, в лифтовых шахтах есть камеры?» «Нет, нет там камер». «Угу. А сейчас, рядом с лифтами, можешь посмотреть по зданию, что там вообще?» «Секунду. Вооруженные люди на пятом, седьмом и десятом этажах. Но они вас не ждут, просто расположились там». «Учитывая, что до пятого нет ни одной живой души, полагаю, там картина такая же. Лестницы перекрыты». «Ты хочешь подняться по лифтовой шахте?» «Да, именно. Если не ждут нас оттуда, нам же лучше». «Что скажешь, Артур?» «Здравая идея». «Ну, значит, пошли». Пули застучали по металлу и бетону, завизжали рикошетиво все стороны. Однако попасть в негра и его шведского товарища, выбравших самые защищенные места, бойцы рассвета уже не могли. Зато могли в других. Позади Шона раздался короткий крик, и его команда мгновенно стала чуть менее интернациональной. Единственный местный, коренастый парень по имени Марселло выловил сразу несколько пуль, и как подкошенный упал на бетонный пол, по которому, медленно растекаясь, поползла лужа крови. Негр высунул руку с автоматом и от души полил позиции врагов свинцом. На прицельную стрельбу из такого положения рассчитывать не приходилось. Сзади послышался еще один звук упавшего тела. Шон уже решил, что бойцам рассвета удалось достать еще кого-то из ребят. Однако оказалось, что Лысый Бородач, родом из Боснии, завалился на пол, укрываясь телом Марсела. С первого взгляда задумка казалась обреченной на провал. Однако, что ему еще оставалось? Тело бразильца вздрогнуло от попадания еще несколько раз, однако энергии пуль не хватало на то, чтобы пробить оба слоя бронежилета. «Шамиль», так звали «босняка», только что скручившийся на полу в попытках уменьшить площадь поражения, мгновенно осмелел и, сняв с пояса гранату, вырвал предохранительное кольцо и отправил снаряд в полет. Негр вжался в стену и закрыл уши. Однако взрыв оказался каким-то несерьезным. Едва слышный хлопок, будто что-то сработало неправильно. Но раздавшийся тонкий шипящий звук прояснил ситуацию. Граната оказалась дымовой и дым этот медленно заполнял коридор. Шон быстро нацепил респиратор, предчувствуя, что через минуту они будут как насекомые, заплавленные в янтарь и прицепленные к магнитам, которые его мама лепила на холодильник. Лифты были посреди коридора. Три штуки. Какой использовать, разницы по большому счету не было. Все равно шахта одна. Наемник достал из ножен на бедре клинок и вставил его между створками. Примерился, качнул, нажал. Створки разъехались. «Есть!» – он заглянул в шахту. «Сначала вниз, потом вверх. Чисто. Давай двигай первым, я двери подержу». Забросив автомат за спину, я протиснулся мимо Андрея и глянул внутрь. Стандартная лифтовая шахта. Тросы. Легкие трубы перегородки и лестница для ремонтников. Как раз то, что нужно. Я взялся за металлический уголок, идущий поверх двери, и аккуратно ступил на распорку. Жесткая, даже не прогнулась. Это хорошо. Три шага, и вот теперь самое страшное. Дальше ничего нет, ни для того, чтобы наступить, ни для того, чтобы держаться руками. Расстояние около полутора метров и лестница, идущая по стене. Стоя на твердой земле, я бы перепрыгнул и не заметил. А вот с высоты даже третьего этажа было как-то не по себе. Упасть в шахту гарантированно покалечится. «Я просто собираюсь перепрыгнуть ручей, мелкий и неширокий Совсем не широкий и очень мелкий. Со мной ничего не случится». «Максимум промочу ноги», – забормотал я себе под нос. «Ну что ты там?» – послышался сзади недовольный голос наемника. «Сейчас». Я прикрыл на секунду глаза и выдохнул. «Давай, Артур, ты сможешь». Толчок, прыжок, и вот я повис на лестнице, вцепившись в нее мертвой хваткой. Ухнувшая куда-то вниз сердце пропустила «Удар». «Молодец!» – прокомментировал Айвен. «А теперь давай вали вверх, освободи место!» Я принялся подниматься. Сзади бряцнуло снаряжение, и лестница слегка дрогнула. «Давай-давай, не тормози, погнали!» – подбодрил меня снизу наемник. Мы миновали несколько этажей в достаточно хорошем темпе. Это оказалось несложно. Главное было не смотреть вниз и не думать о том, что с каждым метром Расстояние, которое придется пролететь, сорвавшись, увеличивается. «Может, так и до верха самого доберемся, а?» — спросил я у наемника. «Может, и доберемся», — пробурчал тот. «Софт, что там на камерах? Почему так спокойно все? Не нравится мне это». «На камерах тишина. Вам повезло. В здании не так много людей. Но есть проблема. Моро запрашивает подкрепление из города». «А судя по тому, что я вижу на наружных камерах, ваши парни снаружи против них точно не выстоят. Им бы тех, что на улице удержать». «И что делать?» «Заканчивать быстрее и сваливать», — ответил за софта айван «Во, дело говорит. Ладно, парни. Значит, смотрите. Следующий этаж у нас десятый. Он занят плохими ребятами. Так что, если надумаете вылезать, там не надо». Но сделать это выше придется, потому что рано или поздно кто-то додумается бросить в шахту что-то нехорошее. Давайте вываливайте на пустой одиннадцатый, и там потихоньку двигайте вверх. Я сейчас вернусь, меня Шон зовет. В наушнике треснула и замолчала. стало как-то сразу одиноко, что ли. «Эй, долго еще висеть там будешь?» – послышался голос наемника. «Ползи давай!» Мимо выхода на десятый этаж мы прокрались тихо, как мышки. А вот потом возникли проблемы. Швед увлеченно дострелял магазин и рванул вперед, буквально через два шага исчезнув в дыму. Негру не оставалось ничего, кроме как двинуться следом, правда он, в отличие от Скандинава, который, видимо, верил в Вальгалу, поступил аккуратнее. Не стал ломиться по центру коридора, а прошел с краю по стенке. Правда, эти меры предосторожности оказались абсолютно напрасны. Стрельба затихла, коридор оглашал только кашель на две глотки. Да еще сзади были слышны шаги спешившего за своими товарищами Шамиля. Бойцы Моро притащили в коридор ящики с оборудованием. Перевалившись через один из них, бывший боксер прошелся одиночным выстрелом по кашляющему и хрипящему парню, прекратив его мучения. Коридор держало четверо бойцов. Респираторы оказались только у двоих. Видимо, на охране лаборатории оставили самых молодых и неопытных. «Ну еще бы! Какие шансы, что враги прорвутся сюда, самое сердце нового рассвета?» Особенно после того, как эта структура взяла под контроль не только в старой границе Риозоны, но и всю ее новую территорию. Кашель второго был точно так же остановлен выстрелом. Шон двинулся вперед. Дым становился уже не таким плотным. И еще десятка через полтора шагов, изрядно поредевшая команда под предводительством бывшего боксера, вышла из облака, оказавшись перед закрытой металлической дверью. «Эй!» – громким шепотом я позвал наемника. «Приплыли по ходу!» «Что там случилось?» Так же тихо отозвался он. «Жопа!» – коротко и емко охарактеризовал ситуацию я, глядя снизу вверх на красные огоньки сенсорных мин. «Ну вот зачем я о них вспоминал на втором этаже?» «Мысли материальны, е-мое!» Все-таки глупцами те, кто оборонял небоскреб, не были. Тёмно-зелёные пластиковые коробки в количестве 12 штук окружали шахту по периметру. Я мысленно прикинул расположение лучей лазеров, играющих роль растяжки, и едва не застонал. Чёткая сетка с квадратами примерно 30 на 30 сантиметров. И здесь уже поговорка про «пролезет голова, пролезет и остальное» не прокатывала. «Стоит зацепить хоть один лучик, которого к тому же не видно ни хрена. Бабахнет так, что нас с наемником на атомы распылит». «Мины. Магнитные, мать их. Сенсорные мины», – проговорил я. «А ну, дай посмотреть». Я подвинулся, и наемник протиснулся мимо меня по лестнице. «Жопа», – согласился он через несколько секунд. «И чего теперь?» «Да ничего, подождем софта. Там видно будет. Время есть пока». И в этот момент, будто желая показать нам, как мы ошибаемся, где-то вверху загудел двигатель, и тросы пришли в движение. Лифт едет. Мы с Андреем переглянулись. На принятие решения оставались считанные секунды. «Парень, я так понимаю, нам нужна эта дверь?» – проговорил Шон снятую с трупа одного из боевиков гарнитуру, оглядывая металлическую махину, преградившую путь. «Да, вам нужно туда», – голос Софта звучал напряженно. «Погоди, разбираюсь, не вижу ее на схеме». «Ты разбирайся скорее, Хоми, а то сейчас вдруг ударят сзади, и все». Негр мрачно смотрел на вторую дверь, закрывавшую одно из ответвлений коридора. Ему она не нравилась. Так и казалось, что откроется в самый неподходящий момент, и их нашпигуют свинцом. А еще эти непонятные отдушины на потолке. Хакер говорит, что вся система в его руках, но вдруг он ошибается. Сейчас газ как пустят. Погоди, мне нужно еще 30 секунд. «Я-то подожду. Главное, чтоб дождался», — буркнул боксер, крепче перехватывая оружие. «Эй, эй, Софт!» — никогда не понимал выражения кричать шепотом. До этой минуты. А сейчас сам едва не надрывался от беззвучного крика, шипя в микрофон и стуча по нему пальцем. «Софт! Да где же ты, хакер долбанный, когда действительно нужен?» Ответом была тишина. Лифт поднимался снизу. Медленно и неотвратимо, как каток, собирающийся раздавить пригревшуюся на солнце жабу, которая вздумалась прикорнуть посреди дороги. Только в роли жаб были мы. «Твою мать! Твою мать! Твою мать! Что делать?» «Не паниковать для начала». — послышался голос наемника. «Не паниковать? А как тут не запаникуешь? Даже если мы разменемся с лифтом, что сделать в принципе не так сложно, то сам он поедет вверх и неминуемо активирует мины». «Шон, я не могу открыть эту дверь!» — послышался в ухе голос хакера. «Вообще никак, Нига!» Спросил Шон, встретившись глазами с осмотревшим на него ожидающим взглядом Шамилем. «Есть вариант. Я могу отрубить электричество на несколько минут. Тогда замок откроется, и вы сможете пройти. Но есть и плохие новости. Не томи, приятель. За дверью лаборатория. Внутри клетки с тварями. Если я отключу электричество, то более чем уверен, что откроется не только эта дверь, но и клетки». Думаю, сам понимаешь, что это значит. Я скорее думаю, что у нас выбора нет. Ответа не пришло. Вернее, пришел, но не такой, какого ожидал бывший боксер. Андрей практически повис на металлическом уголке перед дверью лифтовой десятого этажа, пытаясь ее открыть. Если мы решим прорваться через врагов на десятом этаже, шанс выжить есть, хоть и минимальный. А вот грёбаный лифт, надвигающийся снизу, не оставлял даже доли процента на удачный исход. «Ну давай, родная, давай!» Наемник раскачивал нож, стараясь открыть дверь, но та не поддавалась. Положение осложнялось тем, что сделать это нужно было по возможности бесшумно, чтобы не переполошить врагов, засевших на этаже. До лифта оставалось каких-то пять метров, когда раздался характерный металлический звук, и Андрей поднял голову, глядя на меня. «Сломался», – обескураженно проговорил он, показывая обломанный клинок. «Все», – пробормотал я, – «не жди меня, мама хорошего сына». Лифт поравнялся с наемником, и тот вынужден был переступить на его крышу, чтобы не быть раздавленным. «Правда, что это меняло?» Еще пять метров, и все. Я переместился по штанге перегородки убираясь с пути лифта. Чисто рефлекторно. Может, лучше было оставаться на месте, чтобы сразу? «А ты мне деньги не отдал», — проговорил наемник, когда лифт поравнялся со мной. «Не отдал. На том свете сочтемся», — ответил я, глядя, как сокращается расстояние между лифтом и минами. «Угу! Прощай, что ли?» — услышал я в ответ. И тут светильники в шахте мигнули и погасли. Софт воспринял его фразу как согласие, не утруждая себя дальнейшими вопросами. Секунд десять ничего не происходило, после чего лампа освещающая коридор холодным мертвенно-бледным светом, погасли. Одновременно остановились кулеры компьютеров, отключились компрессоры холодильников, в лаборатории наступила практически полная тишина. А потом скрипнули петли сразу нескольких дверей из соседней комнаты, послышались душераздирающие вопли, перемежающиеся шквальной стрельбой из нескольких стволов, которая затихла практически одновременно, и снова наступила полная тишина. «Ну что, идем?» Спросил Шон, сглотнув. От его уверенности осталось не так уж и много. Бойцы зажгли подствольные фонари, лучи которых едва-едва пробивались сквозь тьму. Шон потянул на себя створку, швед достаточно быстро проскользнул в проем. За ним отправился и Шамиль. Лаборатория была разгромлена, и то, что видеть они могли мизерную часть помещения... Освещённую подствольными фонарями только усиливало удручающее впечатление. Прямо у порога валялось растерзанное тело человека в знакомой рассветовской чёрной форме, разорванной на груди. «Кем надо быть, чтобы разорвать арамидный броник?» – прошептал Шамиль. Через секунду парни уже получили ответ на этот вопрос. Луч фонаря шведа, шедшего первым, высветил на полу изломанное тело твари. Бледное туловище со множеством пылевых отметин, длинные руки, выгнутые в локтевых суставах под неестественным углом, окровавленные когти. С виду эта тварь выглядела братом-близнецом тех, с которыми Артур схватился возле общежития. Из темноты раздался громкий рык, которому тут же вторил еще один с противоположной стороны комнаты. Шон резко повернулся, но луч его фонаря высветил лишь разбитые мониторы и поломанное оборудование. «Смотри!» — Шамиль обратил на себя внимание негра. «Клетки. Три штуки». То, что это означало, даже не нуждалось в пояснении. «Значит, вырвалось как минимум три твари, тушка одной из которых сейчас валялась на полу перед нами» нашпигованная свинцом под завязку сколько патронов уходит на одну тварь бывший боксер помнил прекрасно а ведь тогда наемник стрелял из пулемета со стороны противоположной той куда смотрел негр раздался грохот резко развернувшись и едва не ослепив своим фонарем шведа шон открыл огонь однако на том месте уже никого не было тварь перевернула большой металлический стол и исчезла Без света у них не было никаких шансов. Лифт замер, когда домин оставалось не более полуметра. Несколько секунд в шахте царила полная тишина. Был слышен только лихорадочный перестук двух сердец. Мне стало вдруг очень некомфортно, и я понял, что не дышу. Из темноты раздался сдавленный всхлип ходу наемник был в таком же состоянии. Однако пришел в себя он значительно быстрее. Послышалась возня, а потом мрак разрезал луч подствольного фонаря. «Не тормози, лезь сюда и вскрывай люк скорее, пока свет не дали опять», – прошептал Андрей. Я перебрался к нему на крышу лифта, нащупал нож, поддел крышку люка и аккуратно спустился в кабину. Айвен последовал за мной. Он скинул рюкзак и лихорадочно искал в нем что-то. Есть. Еще думал, нужно ли его брать. Вот и пригодился. В темноте что-то мигнуло зеленым, и наемник пихнул меня в плечо. Дай-ка нож. Насколько я смог разглядеть в темноте, на нем был ноктовизор. Я протянул ему клинок. Он загнал его под металлическую полосу, окантовавшую пластик лифта, и достаточно легко оторвал ее. Лезь назад, на крышу. Какого хрена? лей сказал. «Блин, да объясни ты!» — я начал выходить из себя. «Ты совсем отупел со страха, что ли?» Я не мог видеть выражение лица наемника, но очень хорошо мог его представить. «Или ты думаешь, что там нас никто не встречает? Что они тупые все?» «Давай-давай, резче! Придержишь меня заодно!» «Сюрприз, встречающей делегации устроим! И фонарь выруби!» Я не совсем понимал, что хочет проделать Айвен, пока не выбрался из лифта на крышу и не увидел, в каком положении замерла кабина. Большая часть лифта прошла вверх. Насколько я смог судить отсюда, в проеме створок остался только маленький промежуток под самым потолком, сантиметров 50 То, что нас наверняка ждут, я действительно как-то не подумал. Скорее всего, у парней там нервы на пределе, и стоит дверям открыться, как они тут же откроют огонь и пули пройдут значительно ниже самой лифтовой кабины. «Ну что ты там?» — послышался шепот. Я глянул в люк. Наемник раскорячился под потолком кабины, упираясь в ее стенки одной рукой, держа полоску металла, выдранную в лифте. «Страхуй меня». Я ухватился за ремни его разгрузки, а он начал манипуляции с дверью, вставив полосу в щель дверей. Через несколько секунд они увенчались успехом. Послышалось шипение, створки разъехались в стороны, и тут же в проем ударил настоящий ураган свинца. «Глаза закрой!» — гаркнул наемник. Я послушался, и в ту же секунду ударила вспышка и раздался грохот, моментально заглушенный активными наушниками. Айвен бросил в коридор светошумовую гранату. Наемник дернулся и через секунду снова сверкнуло и грохнула. «Отпускай!» — крикнул он. Я разжал руку, он мягко спрыгнул в кабину лифта. «Со мной! Быстрее!» айван стянув рюкзак, нырнул в узкую щель между полом кабины и притолокой лифтовых дверей. И тут же снаружи послышался стук его автомата. Я последовал за ним, неудачно приземлился, подвернув ногу, и откатился в сторону. Из коридора ответили, но как-то вяло и неуверенно. Я сделал несколько шагов и наткнулся на тело. света шумовая граната, да в темноте, да когда ты ее не ожидаешь, это сила, скажу я вам, братцы. Враг оказался ослеплен и деморализован. И теперь наемник, вооруженный прибором ночного видения, косил ничего не видящих боевиков, как в тире. Правда, продолжалось это недолго. Или кто-то там проморгался, или в момент взрыва смотрел в другую сторону, только в ответ открыли более прицельный огонь. «Блин, они сейчас гранату нам сюда зафутболят, и привет!» «Глаза!» Видимо, наемник думал о том же, потому что в темноту полетела еще пара светошумовых, а Айвен спрятался за стеной. Ненадолго. Как только гранаты взорвались, он выхватил из-под сумка еще пару и бросил их вслед. На этот раз гранаты оказались боевыми. Наемник нагнулся, поднял что-то с пола и решительно шагнул из-за угла. «За мной!» – скомандовал он, а потом поднялся такой грохот, что даже активные наушники не смогли его поглотить полностью. Айвен нашел пулемет. «Нига, что со светом?» – спросил Шон, даже не заботясь о том, чтобы скрыть страх в своем голосе. «Работаю», – раздраженно ответил хакер. рываемся к выходу», – приказал бывший боксер, делая первый шаг в сторону еще одной металлической двери, ведущей, по-видимому, в следующий коридор. Что-то задребезжало. Шон едва успел прикрыться рукой от прилетевших откуда-то со стороны хирургических инструментов. По щеке чиркнуло острым, оставив миниатюрный порез. По лицу медленно побежала кровь. Швед, резко повернувшись, выжал спуск, пули забарабанили по металлу и бетону. Послышался яростный рык, и из-за деревянного компьютерного стола свет фонаря выпрыгнула тварь. Шон сосредоточился на том, чтобы добраться до двери. Вспышки выстрелов и периодически раздающиеся из разных сторон орёв нападающих мутантов имели эффект не хуже светошумовой гранаты. Бывший боксёр ослеп и практически оглох. Слизнув с губы и кровь, он сделал еще несколько шагов по направлению к спасительному выходу. В свете фонаря снова мелькнул мутант. Боксер выжил спуск, мазнув длинной очередью по траектории прыжка твари. И через секунду пропустил оглушительный удар в грудную клетку. Такого ему чувствовать не приходилось ни на ринге, ни в многочисленных уличных драках. Легкие резко сжались, выпустив из себя весь воздух. В глазах потемнело. От боли он выпустил из рук автомат, согнулся, пытаясь хоть немного вздохнуть, рефлекторно отскочил, прижавшись спиной к бетонной стене. Ни Шамиль, ни Швед ничем не могли помочь ему. Открыв огонь, парни гарантированно изрешетили бы негра, причем с гораздо большей вероятностью, чем смогли бы попасть в мутанта. С шумом втянув воздух, Шон наконец разогнулся. И когда тварь снова пошла на сближение, он был готов. Тварь сделала шаг по направлению к негру, вытягивая руки, и наткнулась на мощнейший апперкот, отбросивший ее на два шага назад. В свое время это был коронный удар чернокожего боксера. Соперников, сумевших подняться после него, можно было пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика с сорокалетним стажем. Мутант только тупо мотнул головой. Однако теперь у негра была возможность стрелять, да и не только у него. Шон и Скандинав одновременно открыли огонь по твари, в несколько секунд она была полностью изрешечена. А потом раздался дикий крик, и голова Скандинава отделилась от шеи. Обезглавленное тело мешком шлепнулось на пол, а на его месте появилась еще одна тварь. Она выглядела откровенно плохо, кровь была разворочена пулевыми попаданиями, однако клочки мяса, торчащие из ран, выглядели будто кусок куриной грудки, абсолютно белые и без единой капли крови. Голова со светлыми волосами, разбрызгивая кровь из разорванных сосудов, пролетела разделявшая мутанты и шона метры и упала на пол, подкатившись к самым подошвам негра. Он встретился взглядом с еще не успевшими помутнеть голубыми глазами своего шведского товарища и сменил магазин. Тварь успела сделать несколько шагов, когда ее коленный сустав перебила очередью. Преодолев расстояние до нее, негр упер пламя гасителя автомата в массивную лобовую кость монстра и выжал спуск. Поток свинца расплескал содержимое черепа мутанта по полу. Люминесцентные лампы под потолком мигнули и зажглись. В углу комнаты загудел кондиционер, вытягивая из лаборатории запах крови и пороховой гари. «Вовремя!» – пробормотал Шон. На свету лаборатория выглядела еще хуже, чем в темноте. Около дюжины трупов разной степени поврежденности среди разгромленного оборудования, перевернутых компьютерных столов и раскиданных документов. Не самое приятное зрелище. Развернувшись к последнему из оставшихся в живых товарищей, негр кивнул ему. Усмешка Шамиля утонула в его густой бороде. «Ваша цель в следующей комнате. Бойцов рассвета в ней нет, одни ученые. С ними поступай как хочешь. Главное — уничтожить аппаратуру», — донеслось из наушника. «Принял». Устало ответил негр и снял сухо гарнитуру. Лампы зажглись неожиданно. Даже мне резануло по глазам, что уж говорить про наемника. Он выругался и рванул с головы ноктовизор уронив пулемет. Я дернул его за плечо, падая сам и увлекая Айвена за собой. Сейчас посреди коридора, залитого светом, пусть даже частично перебитых ламп, мы представляли собой отличную мишень. Прямо передо мной был перевернутый стол, за который я и затащил товарища. Иллюзорная, конечно, защита, но хотя бы такая. Правда, защищаться было не от кого. В коридоре повисла тишина. Выждав несколько секунд, на всякий случай, я высунулся из-за стола и, не удержавшись, присвистнул. «Есть поговорка». Будто Мамай прошел. Кажется, имя легендарного темника Золотой Орды я теперь в этой поговорке буду менять на имя наемника. Всего коридор охраняло 10 человек. Но, по крайней мере, именно столько трупов, считая двоих у лифта, я увидел перед собой. Может, конечно, кто-то и ушел, но я почему-то в этом сомневался. Стены коридора были изуродованы пулями и осколками. Некоторые лампы не горели, несколько мигали, болтаясь на проводах, вывернутое из креплений. По полу было разбросано оружие, разбитая мебель и тела. Этаж зачищен. а ты долго еще валяться будешь?» «Я посмотрел на Андрея. С тобой все в порядке?» Морщась от боли, наемник перетягивал бинтом пробитое пулей плечо. «Нормально!» – прорычал он. На полу возле него валялся вскрытый шприц-тюбик. Закончив перевязку, он подвигал рукой. Болезненно сморщился и поднялся с пола. «Бывало и хуже. Пошли, времени мало». «Эй, парни, вы как?» — раздалось в наушнике. «Я уже успел забыть о гарнитуре». «Твоими молитвами», — пробурчал Айвен. «Ого!» — присвистнул хакер, видимо, найдя в этом хаосе целую камеру. «Кажется, я в вас не ошибся. Ну и гораздо выкрушить!» «Угу!» — наемник явно был не настроен на шутки. «Как там Шон?» «Нормально», — ответил Софт. «Дошел до лаборатории. Он молодец. Правда, мне пришлось отключить электричество, чтобы открыть ему дверь. Вам это не очень помешало?» «Нет», — выдохнули мы в один голос. «Меня передернуло». «Значит, это шо, мы должны быть благодарны за чудесное спасение. Негр опять нас спас. В который раз? Выберемся, проставлюсь ему. Что там пьют в его комптоне?» «Ладно, пошли. Надерем задницу этим ублюдкам, заберем документы и свалим. Домой хочу». «Что там снаружи?» Снова обратился он к вездесущему хакеру. «Пока держатся». «Представляете, они второй броневик спалили, коктейлями Молотова. Отчаянные ребята!» В голосе хакера слышался восторг. «Угу, отчаянные!» айван сменил магазин в автомате и передернул затвор. «Ладно, вперед!» Шон потянул на себя створку двери и через несколько секунд оказался в следующей комнате за спиной услышал уже ставшие привычными шаги Шамиля. «Ну что, ботаники и циголовые», — обратился к ним негр, предлагая вам самим сдаться. Сможете идти куда хотите, никаких проблем не будет». Их было четверо, в белых халатах, но снова рассветовскими нарукавными повязками. Двое возле пульта управления какой-то научной ерундой, еще один держит в руках непонятную штуку, похожую на два сросшихся диэлектрических изолятора. Последний находился у стола прямо напротив входа. Перед ним был странный постамент сантиметров на 30 выше уровня пола и площадью 3 на 3 метра по углам антенны. «Вы нам вообще не сдались. Нам нужно только оборудование», продолжил Шон, а уже через секунду нырнул под стол, укрываясь от длинной очереди, выпущенной одним из очкариков. Такого приема бывший боксер, откровенно говоря, не ожидал и чувствовал себя, будто какой-нибудь исхомец, попытавшийся стрясти что-нибудь свернувшегося на каникулу домой паренька из колледжа и с удивлением обнаруживший у себя в животе нож, вогнанный по самую рукоятку. Стрелял ученый никудышно и ни в негра, ни в последнего из его товарищей попасть не смог. Пули застучали по стенам, со звоном рассыпался на мелкие осколки непонятного назначения парад. Остальным ученым хватило ума попрятаться под столами. Шона, если уж честно, не особо заботила их судьба. Особенно после такой нерадушной встречи. Перебежав за столом сколько мог, негр высунулся из укрытия и выжил спуск. «И быть очкарику, уложенным на месте, если бы секунды ранее...» Он не отбросил автомат, в котором кончились патроны в сторону, и не рванул по направлению к следующей двери. Шамиль не зевал, и через несколько секунд на белом халате яйцеголового появилось сразу несколько темно-красных пятен. В лаборатории наконец наступила тишина. Негр выбрался из-за своего укрытия, дал короткую очередь в потолок. «Вылезайте!» – заорал он. «Мое предложение все еще в силе!» Тех, кто не станет нарываться, не тронем. Ученые не шевелились. То ли не верили чернокожему парню, то ли просто боялись. Шона накрыла опустошающей усталостью. За сегодняшний день ему пришлось пережить слишком много. Едва ли не больше, чем за год прошлой жизни. Скинув автомат, негр выдал длинную очередь в пространство перед собой, никуда особо не целясь. Стрелял он по аппаратуре в обилие, расставленной по лаборатории. Какие-то баллоны, контейнеры с артефактными сборками, панели управления, наборы реактивов. Хрупкое научное оборудование лопалось, не выдерживая попадания пуль. Одна из антенн в углу постамента хрустнула и раскололась. Расстреляв весь магазин, негра опустил оружие. Это все приятно, но абсолютно бесполезно. Чтобы окончательно уничтожить оборудование, лабораторию нужно взрывать. «Вы оглохли, что ли?» – заорал негр, меняя магазин и остервенело дергая затвор. «Если, когда я досчитаю до трех, не покажетесь, начнем убивать!» Ответа не было. Ученые продолжали прятаться. Может быть, просто не понимали негритянского выговора? «Раз...» Начал Шон и без всякой паузы продолжил. «Два!» До трех считать не пришлось. Через секунду, после того, как негр произнес слово «два», из-под столов, поднимая руки, стали выползать ученые. Решили не сопротивляться. «Можете отправляться куда угодно», — повторил Шон. «У меня нет никаких причин убивать вас». Ученые переглянулись. Один из них медленно опустил руки и сделал шаг по направлению к выходу. Бывший боксер снисходительно не стал реагировать на это. Все равно никакого оружия у того не было. Проходя, яйцеголовый дернул один из рычагов на пульте управления. Мир вспыхнул. Между четырьмя антеннами появилось синего света поле. Та из них, что была повреждена пуля Мишона, не выдержала покрылась разрядами, будто мачты корабля, огнями Святого Эльма, и переломилась, рухнув на пол. Негра рванула в сторону разверзшейся на постаменте синей бездны. Шон схватился обеими руками за ножку металлического стола, сдвинувшегося по полу вместе с ним. Сзади раздался крик. Тот из ученых, что активировал аномалию, уже растворился в ней, не имея возможности ни за что удержаться. За ним последовали труп его коллеги и большой жидкокристаллический монитор. Следом полетело все, что не было надежно закреплено. Ножки стола скрипнули о плитку, проехав еще немного, теперь ботинки боксера и бездну разделяло не больше полутора метров. «Выключите это!» Ему оставалось только отчаянно закричать. В лицо Шону прилетел шар Теслы, сорванный со стола неудержимым потоком энергии. Рефлекторно, разжав пальцы от боли, негр почувствовал холодное прикосновение голубой ауры к ногам. И вскоре исчез с синим свечением, растворившись в небытии. Секунду спустя здание сотряс взрыв.